Глава шестая. Не доглядели. «Если это действительно была сестра Николая, тогда вечером, — начала размышлять вслух Яна, — тогда нужно установить за ней наблюдение. Но сначала мы должны зацепиться в монастыре. В принципе, сестра Варвара к нам отнеслась весьма благосклонно, когда узнала, что мы добрые знакомые матушки Марфы. «Упокой, Господи, ее душу!» — перекрестилась сестра Анастасия. «Но нам нужно, чтобы и вы, Настенька, подтвердили нашу благонадёжность. скажите сестре Варваре, что матушка Марфа вам рассказывала о нас, предупреждала о нашем приезде. Тогда она окончательно успокоится и разместит нас на постой. Сделаете это?» «Конечно», – кивнула Анастасия. «Мне даже как-то спокойнее будет, если вы поживёте пока тут». «А то», – не упустила случая проявить самодовольство Маргоша, «мы всегда придём на выручку. Чип и Дейл спешат на помощь, правда, Ян?» «Погоди ты, Маргош, со своими чипами!» устала отмахнулась от подруги Быстрова. «Нам нужно срочно составить какой-то план действий». Так, она вынула из бокового кармана сумки мобильный телефон и послала мужу СМС-ку. «Внедрились, есть объект». Потом обратилась к Анастасии. «Скажите, Настя, а как бы нам повидать место гибели матушки Марфы? Нам бы хотелось осмотреть место преступления, даже если все следы уже затоптаны милиционерами и монахинями. Вы можете нас туда проводить?» попробую «Робко ответила Иннокеня. Правда, келья матушки-настоятельницы сейчас опечатана, а ключи находятся у благочинной Варвары. Но она ведь уже вас знает, а я скажу, что вы хотите помолиться на месте гибели матушки Марфы», – Анастасия зарделась. «Ведь вы же на благое дело приехали сюда». «Да вы не волнуйтесь», – поняла ее муки совести Яна. «Мы только посмотрим, подумаем и сразу же выйдем оттуда» только конечно не хотелось чтобы кто то наблюдал за нами пока мы там будем молиться лучше всего если вы немножко посторожите у входа а если кто то подойдет то покашляйте. мы сразу же поймем что пора выходить ну тогда пойдемте анастасия не быстрыми шагами направилась к двери яна пошла за ней когда они вышли во двор то удивились куда запропастилась марго да что она заснула что ли начала было сердиться быстрого как же заснял что то с вами проворчала марго выходя на крылечко «Я сумку прятала, чтобы никто не разнюхал, кто мы такие». «Ты гигант, Маргош!» – похвалила подругу Яна. «А я и забыла про сумку-то». «На то я у тебя и есть, чтобы твои промахи исправлять», – заявила самодовольна та и тут же добавила. «Давайте, Анастасия, мы вас подождем вон на той лавочке, а вы пока что сходите к сестре Варваре за ключом». Иннокене направились к белевшему среди пышной зелени домику благочинный, а Яна и Маргоша уселись на лавочке и, прогревая зябшие спины на солнце, стали разрабатывать план следственных мероприятий, одновременно изучая близлежащую территорию. Монастырское подворье было аккуратно разбито на квадратики, газоны и цветники. Вдали, за колокольней, на площади почти с гектар располагались огород, парники и скотный двор. «А получается, монастырь абсолютно независим от города и деревень», – изрекла вдруг Пучкова. монахи не трудятся целыми днями, поэтому полностью обеспечивают себя продовольствием, за исключением разве что хлеба. А может, они закупают муку да выпекают хлеб сами», – предположила была Яна. Потом вдруг рассердилась. «Ты зачем меня, Пучкова, отвлекаешь от главного? Давай-ка лучше подумаем, кто бы мог убить настоятельницу. Нужно найти причину, по которой ее убрали. Иначе мы будем блуждать в потемках, а время не ждет». «Может, сначала проследим за Иннокеней Николаей?» ответила Марго. «Надо узнать у Насти, где то проживает, да и проследить за ней. Вдруг куда выйдет вечером или ночью. Тем более, если мы разместимся у благочинной в домике. У нее из окошка все, видать». Они так ничего и не успели решить, поскольку из-за кустов Жасмина появилась сестра Анастасия. Вид у нее был довольный. Подойдя ближе, она вынула из кармана огромный черный ключ и, держа его в руке, тихонько сказала. «Пойдемте скорее. Благочинная разрешила вам посетить место убиения матушки-настоятельницы, но лишь на десять минут, не больше. Поторопимся, а то мне больше не будут доверять». И она припустила изо всех сил куда-то влево по мощенной дорожке. Яна и Маргоша еле поспевали за ней. Через пару минут они вышли к каменной лестнице, ведущей к высокому холму, на котором расположилась изящная белокаменная церковь с полукруглыми стенами и решетками на окнах. Рядом с церковью виднелось небольшое одноэтажное деревянное здание с зеленой металлической крышей. Дом игумени Марфы, как объяснила сыщицам Иннокене Анастасия. «Очень отдаленное местечко», — пробормотала Яна, поднимаясь вслед за Иннокеней по лестнице. «Думаю, поэтому никто и не услышал ничего в тот злополучный вечер». «Да», — согласилась Анастасия, — «это случилось намного позже того, как закончилась вечерняя служба. Все монахини уже разошлись по кельям читать псалтырь». «Ну вот и пришли», — сказала она, потом перекрестилась и открыла ключом небольшую железную дверь. Сыщицы взошли на порог. «Спаси вас, Господи!» – произнесла Анастасия. «Вы проходите, а я вас здесь подожду, помолюсь». И она, закрыв глаза, начала креститься и приговаривать. «Богородица, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яку спас и, родила, и душ наших». «Ну же, Маргоша!» – подтолкнула Яна Пучкова, которая, разинув рот, стояла и слушала красивые загадочные обороты речи, употребляемые инокиней. «У нас всего десять минут. Пошли скорее». Они вошли в прохладное помещение комната оказалась всего три, но они были самым тщательным образом убраны. Видно, после осмотра места происшествия милиции монахини снова попытались восстановить порядок, существовавший при жизни настоятельницы. Пройдя по дощатым лакированным полям, Яна и Маргоша остановились в самой просторной из трех комнат. Скорее всего, это было что-то среднее между гостиной и кабинетом. Об этом свидетельствовали небольшой диванчик, стол, камин, пара кресел на кривых ножках, полированный журнальный столик, развешанные на стенах литографии, портреты и фотографии в рамочках. На окнах белели тюлевые занавески. Подойдя к небольшой старинной горке из красного дерева, Яна в задумчивости приоткрыла несколько ящичков. В них были сложены письменные принадлежности, рукоделия, письма, счета, четкие миниатюрные молитвенники. «Похоже, мы здесь ничего не найдем», вздохнула Яна. «Пока не поймем, что мы должны искать, то уж точно не найдем» прошептала Маргоша, входя в соседнюю комнатку, похожую на молельню. Вся стена в ней сплошь была завешена иконами, а перед самой большой иконой стояла небольшая скамеечка и аналой, на котором были аккуратно разложены Евангелие, большой золоченый крест с инкрустацией и четки. По обеим сторонам от аналоя стояли массивные высотой не меньше метра подсвечники с загашенными свечами. «Ой, смотри-ка!» Маргоша попятилась назад и чуть был не наступила на Нагуяне. «Там что-то на полу мелом начерчено». И она с испугом показала пальцем куда-то вправо. Яна довольно бесцеремонно, отодвинув Маргошу в сторону, вошла в молильню и тоже охнула. «Так это очертили мелом то место, где убитая настоятельница лежала», пробормотала она, поюжившись. «Так, Марго, включай мозги. Зачем кому-то понадобилось убивать игуменю в молельной комнате? Враги?» «Вряд ли. Скорее всего, она учутилась здесь не в тот час. Наверное, убийца думал, что она уже спит, ведь время было позднее». «Что-то не клеится все равно, что-то не так, ведь весь иконостас на месте, причем оклады у икон довольно дорогие. Нет, мы чего-то не знаем, поэтому предлагаю больше здесь не оставаться», – произнесла с облегчением Маргуша, которую не вдохновлял очерченный мелом на полу силуэт. «Стой!» – вдруг напряглась она. «Сюда кто-то идет!» Не успела она произнести эти слова, как в молельню буквально ворвалась Иннокене Анастасия. Она оказалась крайне взволнованной. Не обращая внимания на удивленные взгляды Яны и Маргоши, она кинулась каналою, нажала на какую-то невидимую кнопочку, и узенькая деревянная пластинка выехала в сторону. В ней оказалось небольшое углубление, в котором блеснуло что-то металлическое. «Слава тебе, Господи, Пресвятая Дева Мария!» Вновь забормотала Настя и, вынув какую-то вещицу из тайничка, спрятала в карман и обернулась к сыщицам с абсолютно счастливым видом. «Что это?» — с удивлением уставилась на нее Яна. «Ой, вы не поверите!» «Как я счастлива, что реликвия сохранена!» Испуганным, но счастливым шепотом зачастила Настя. «Пойдемте скорее отсюда, я вам в библиотеке все расскажу». И она первая покинула помещение. Когда они втроем вышли из домика настоятельницы то увидели чью-то быстро удаляющуюся фигуру в черном. Монахиня ни разу не обернулась, даже прибавила шагу и вскоре скрылась за кустами жасмина. «Похоже, что за домиком кто-то наблюдал», задумчиво произнесла Быстрова и, обернувшись к Анастасии, спросила. «Настя, вам не показалось знакомой эта монахиня, которая только что скрылась там, за часовней?» Анастасия побледнела, прижала руки к груди, потом перекрестилась и сотворила молитву. «В монастыре около сотни людей». «Ски-монахини, монахини, инокини, послушницы!» — сказала после недолгого раздумья она. «Думаю, что нас кто-то пытался подслушать. Мне кажется, что за мной давно кто-то следит. Пойдемте скорее в библиотеку, мне надо вам кое-что рассказать». Втроем они спустились по каменной лестнице, прошли по мощеной дорожке. Иннокене Анастасии попросила сыщиц подождать, пока она вернет ключ от домика настоятельницы благочинной. Пока Яна и Маргуша сидели на лавочке и строили предположение, чтобы такое могло быть спрятано в тайничке Аналоя, к библиотеке подошла еще какая-то монахиня, судя по всему, в летах, и вошла внутрь. «Интересно, кто бы это мог быть?» — сказала Яна, вычерчивая носком туфлик, кружочки на песке рядом с лавочкой. «Явно не та, что удалялась от домика настоятельница. Та была высокая и худая, а эта полненькая и низенькая». «Интересно, почему Настя не запирает библиотеку?» – проворчала маргош «У них тут такие дела творятся, а эта росомаха сделала из библиотеки проходной двор какой-то». «Может, забыла?» – предположила Яна, идя на выручку забывчивой инокине. «Забыла!» – опять проворчала Марго. «Что-то она много забывает. Сначала дверь в библиотеку забыла закрыть, потом вспомнила про тайничок в аналое. Что бы то у нее там такое могло быть спрятано? И что это там за монахиня застряло довольно засопила она. «В библиотеке Анастасии нет. Так чего там торчать? Это просто неприлично». «Ну, может, у них тут свои порядки?» парировала Яна. «Я уже поняла, какие у них тут порядки». Снова огрызнулась Маргоша. «Порядки такие, что вот даже настоятельницу убили. А почему убили, мы так и не знаем». «Ой, извините, что так долго!» Перед ними возникла запыхавшаяся Настя. Благочинная Варвара задержала, спрашивала, где вас лучше разместить, у нее или в библиотеке кровати поставить. «Я сказала, что в библиотеке лучше будет», – смутилась вдруг она. «Думаю, что и я там с вами останусь. Мне что-то не по себе в последнее время». «Настя, а к вам зашла какая-то полная монахиня», – обратилась к ней Яна. «Вы ведь дверь забыли закрыть в библиотеку. Странно, только что она до сих пор там, не выходит». «Пойдемте скорее туда!» – встрепенулась Иннокеня и зашагала по мощенной дорожке к библиотеке. Войдя в библиотеку, они не услышали ни звука. Анастасия с тревогой крикнула еще с порога. «Кто здесь?» И, не услышав ответа, насторожилась еще больше. «Странно как!» – прошептала она, вошла в комнату со стеллажами, и вдруг громко закричала и попятилась. «Что? Что такое? Что случилось?» Яна пыталась выглянуть за ее плеча, но, ничего не увидев и не дождавшись ответа от трясущейся нервной дрожью Анастасии, отодвинула Иннокеню в сторону и смело шагнула между шкафов с книгами. «О, Боже!» – или слышно пробормотала она и схватилась рукой за шкаф, чтобы удержать равновесие. «Маргоша, звони нашим срочно! Где твоя сумка?» «Нет, стой, наберу-ка я сама следователя Соловьева. Без его поддержки мы, пожалуй, тут пропадем». «Да куда ты сумку дело растяпа?» Набросилась она на Маргошу, которая тоже прошла вперед и теперь стояла, хватая воздух ртом и тихо подвывая от ужаса. Картина, представшая взором вошедших, была поистине ужасна. Прямо на них, вытаращив глаза, глядел труп. Точнее, немолодая женщина, которая без всяких сомнений была мертва. Тело ее скорчилось на письменном столе. Вероятно, умерла она внезапно. В верхней половине туловища монахиня лежала на столе. Голова ее неестественно была вывернута, рот приоткрыт и полон белой пены. На полу рядом с ней лежали осколки чашки, вокруг которых образовалась лужица разлитого чая. Скорее всего, смерть настигла несчастную, когда она в ожидании Анастасии решила полакомиться ароматным чаем. «Боже, какой ужас!» Поежилась Яна и накинулась на продолжавшую таращиться на труп Маргошу. «Пучкова, ты дашь мне телефон или нет?» Пришедшая в себя Маргоша кинулась куда-то влево и, вытащив из-под низкой тумбочки спортивную сумку, вынула оттуда телефон и протянула Яне. Внезапно они услышали всхрипывание. Эта сестра Анастасия, осев на пол и продолжая дрожать, не выдержала нервного напряжения и заливалась слезами. «Так, нам еще только истерики не хватало!» Нахмурилась Яна и сказала, обращаясь к Маргоше, «Выведи-ка ее отсюда на свежий воздух, хотя бы на ту вон самую лавочку, где мы сидели. Может, там ей полегчает немного. Да разузнай у нее, кто эта монахиня». Маргоша осторожно вывела продолжавшую всклипывать Анастасию из библиотеки, а Яна наконец-то дозвонилась до следователя Соловьева. «Олег!» — затараторила она. — Срочно нужна твоя помощь. У нас второй труп в монастыре. — Да нет же, ты не понял. А, извини, я и забыла, что про смерть настоятельницы ты знаешь. Короче говоря, практически на наших глазах умерла какая-то монахиня. Похоже, выпила чаю, который принесли для нашей Анастасии. Что делать? — Ты с ума сошел? Да нас же первых это подозревать станут. Знаю я областных ментов. — Ну ладно, ладно, прости. Только ты им тоже позвони, я умоляю. А то нас заметут до выяснения. А нам еще расследовать следовать все нужно. Тем более, что настоящие убийцы на свободе. «Ладно, хорошо». Немного приблизившись к письменному столу, она пристально оглядела разбитую чашку, мимоходом бросила боязливый взгляд на мертвую монахиню и, закусив губу, стремительно направилась к выходу. Выйдя на улицу, Яна быстрым шагом подошла к лавочке, на которой сидели Маргоша с Настей, и требовательным тоном сказала «Настя, хватит плакать! Скорее беги к благочинной Варваре, пусть милицию вызывает! Похоже, что это очередное убийство!» «Ой, Господи, я боюсь!» – всхлипнула Анастасия. «Это меня, наверное, хотят убить! Тебя? За что?» – удивилась Яна. Потом подумала и прикрикнула на нее «Хватит слезы лить! Надо было сразу нам все рассказать, а не играть в монастырские тайны! Прекрати истерику!» «Быстро благочинный а мы пока посторожим тут у библиотеки, чтобы никто не входил туда. С нами ничего не бойся. Мы для того и приехали сюда, чтобы тебе помочь. Кстати, ты узнала покойную?» «Да», — утирая слезы градом катившиеся из глаз, хлипнула Анастасия. «Это сестра Михайла, наш эконом». «Если я не ошибаюсь, та самая, которая первой нашла мертвую матушку Марфу», — полюбопытствовала Яна. «Да, это она», — прошелестила Настя. Общими усилиями Яна и Марго отправили в конец расстроенную Иннокеню к благочинной, а сами принялись горячо обсуждать линию поведения, которую подсказал Яне следователь Соловьев. Но как не спешили сыщицы, так ничего не успели придумать к тому моменту, когда через монастырскую калитку ворвались местные оперативники.